Он объяснил Варгину, что граф Рене – один из приближенных французского короля Людовика XVIII, проживающего в Метаве. «Только зачем он вас зовет к себе, если вы, как говорите, не знакомы с ним?» – спросил он у Варгина, как-то подозрительно глядя на него. «А я откуда знаю?» – добродушно ответил тот. «Может быть, заказ какой-нибудь?» «Может быть, – согласился архитектор. Но когда побываете у графа, все-таки лучше придите ко мне, чтобы рассказать, какое у него к вам дело». Варген молча поклонился и, вернувшись домой и пообедав, в тот же день отправился на Исакиевскую улицу. В те времена гостиницами в Петербурге назывались трактиры, которые далеко не отличались не только роскошью, но даже самыми простыми удобствами. Трактир на Новоисакиевской был еще самый лучший, потому что француз, содержатель его, вел свое дело на заграничный лад. Впрочем, заграничный европейский лад выражался лишь в том, что номера были на вид немного поприличнее, кормили немного лучше, да и на лестнице и по коридорам были положены половики. Хозяин брал за это в дорого, и потому в новой сакиевской гостинице останавливались только знатные персоны, преимущественно иностранцы. Граф Рене занимал две комнаты – спальню и приемную. Варгин, одетый в свое лучшее платье, поднявшись по лестнице в номера, спросил, где тут живет граф, которого он хочет видеть». Его попросили подождать, и через некоторое время к нему вышел почтенный старик в расшитом гербовыми галунами кафтане, которого Варген принял за самого графа, вообразив, что его кафтан – придворный французский мундир. Оказалось, что это баптист, скамердинер графа, который с медлительной важностью показал Варгену, чтобы тот следовал за ним, и повел его, проговорив по-французски что-то довольно длинное, чего Варген не понял. Варген почувствовал себя словно участником какой-то торжественной процессии, когда следовал по коридору за стариком». Тот подвел его к совершенно такой же, как и все другие выходившие в коридор двери, только с написанными на них различными цифрами номеров, но отворил эту дверь, как будто она была совсем особенная, и, отворив, не сразу впустил Варгина, а вошел сначала сам, доложил, и тогда уж распахнул дверь перед художником. Граф Рене с вежливостью поднялся навстречу Варгину, приветливо улыбнулся ему и оживленно заговорил «должно быть что-то любезное», Варгин, чтобы со своей стороны выразить возможную учтивость, ухмыльнулся и сказал «Вот именно». «Вы говорите по-французски», — спросил на своем языке граф, показывая гостю на стул против себя. «Вот именно», — повторил тот, и, полагая, что в словах графа было приглашение сесть, опустился на стул и добавил «Благодарю вас». Графу стало ясно, что Варгин по-французски не понимает, а сам он знал по-русски лишь несколько обиходных слов. «Вы, может быть, знаете по-немецки?» — проговорил граф на немецком языке, — Варгин помотал головой. «Нет, господин князь», – с трудом выговорил он, употребив, казалось, все известные ему немецкие слова и называя графа фюрстом. Графу Рене было досадно, что Варгин не владел иностранными языками, потому что дело, о котором он хотел говорить с Варгиным, слишком касалось его лично, и вмешательство посторонних лиц было нежелательным. Между тем, без этого вмешательства, оказалось, обойтись было нельзя, и пришлось в качестве переводчика призвать хозяина гостиницы». Хозяин очень толковый в своем коммерческом деле оказался никудышным переводчиком. Варгин искренне удивлялся, что у него расспрашивают про какую-то девушку, которую якобы он видел вместе с доктором Гирье. Он не помнил никакой девушки, никакой девушки не видел и был уверен, что Герье что-нибудь напутал. Он так и просил переводчика передать графу. Граф Рене сначала думал, что к нему явился какой-нибудь другой художник Варгин. Но когда тот сказал, что он приятель доктора Гирье, то предположил, что, вероятно, хозяин гостиницы плохо знает по-русски и плохо переводит его слова. Как бы то ни было, но втроем они никак не могли столковаться, и граф ничего не мог узнать от Варгина. Пробившись с ним, по крайней мере, часа два, он должен был отпустить художника, убедившись, что ничего не узнает от него. А Варгин, возвращаясь домой, Терялся в догадках и недоумевал, почему к нему пристают люди из совершенно различных слоев общества, силен и французский граф с расспросами о девице, жившей в доме Авакумова, когда он ничего не знает о ней. На другой день Варгин явился к архитектору Михайловского замка, как тот велел ему, и рассказал, зачем его звал к себе приближенный французского короля. Архитектор выслушал, покачал головой и сказал Варгину «Знаете ли, что я вам посоветую?» «Бросьте вы эти политические сношения. Вам, как человеку, который под моим руководством работает в будущем дворце государя, неудобно впутываться в политические дела. И я вас прошу, занимайтесь своей живописью и оставьте все остальное». Архитектор был очень осторожный человек и слишком щепетильно относился к своему делу, считая, что лица, работающие у него на постройке дворца, должны исключительно заниматься ею и бросить все остальное. «Да я вовсе и не занимаюсь политикой», – возразил Варгин. «Чем же я виноват, что французский граф прислал за мной и стал расспрашивать о девице, которой я не знаю? Очевидно, мой приятель, доктор Гирье, или напутал, или просто ради шутки одурачил как-нибудь этого графа». «А зачем ваш приятель, доктор Гирье, поехал в Метаву?» — спросил архитектор, стараясь как можно проницательнее взглянуть на Варгина. В самом деле стал вспоминать Варгин. «Зачем он поехал?» «Да право не знаю», — проговорил он наконец. «По своим делам поехал». «А вы не знаете по каким?» «Нет». «А приятель ваш не говорил вам?» «Нет». «А почему же ваш приятель не говорил вам?» «Да откуда я знаю? Может, и говорил, да только я забыл». «Ну уж этого не может быть», — воскликнул архитектор. «Как же вы могли забыть, если он вам говорил?» «Ну, значит, не говорил», — решил Варгин, которому начинали уже надоедать расспросы слишком осторожного и любознательного архитектора. Вместе с тем архитектуру не совсем последовательные и не совсем связанные ответы Варгина показались подозрительными, и он расстался с художником довольно недружелюбно.